Глава 14 Над ужином мужчины потрудились на славу. Овощное рагу с мясом и картофельной оладьи получились очень вкусными. А может, это я так сильно проголодалась. За столом мы увлеченно обсуждали планы на будущее. Даже Рон хоть мало что понимал, но с энтузиазмом предлагал свои идеи по обустройству зуботологии. Поглаживая новенькую одежду, он выглядел довольным. Видимо, обладать своей комнатой и личными вещами пошло ему на пользу. Вон как сиял. «Ты, Рон, главное побольше детей приводи. И чтобы не вздумали ходить вырывать молочные зубы к другим зуботологам. Понял?» Проводил инструктаж перед новым работником Дэн, позабыв, что в этом городе у нас конкурентов нет. Он вошел во вкус и вел себя словно заядлый сторожил, хотя и сам появился тут недавно. «Да понял, понял!» Закатил глаза Рон, начиная привыкать к нашей компании. «Так, все, умываться и по постелям. С утра продолжим». Усилием воли заставила себя встать из-за стола и пойти в ванную. «Дэн, подогрей воду, пожалуйста». В комнате, пока я стелила постель, Дэн продолжал бормотать себе под нос какие-то расчеты. Он больше всех не хотел расходиться и настаивал на продолжении. Уж больно сильно его интересовали обогащения нашей клиники, И планы по пополнению фейской магии. Так, Риска, Зевая, все никак не мог угомониться зубной фей. Первым делом завтра надо решить вопрос с моими документами. Пусть оформят официально. Мне зарплата положена. Голос его звучал сонно. Он уже почти уплыл в царство Морфея. Какая еще зарплата? Ты же фей. Будешь зубы собирать, магию пополнять. Прошептала, еле как держась в сознании. «Ага, сейчас!» — фыркнул Дэн, прекрасно расслышав мой тихий голос. «Ты же не захотела золото делить. Теперь плати зарплату. Одежду я тебе на что покупать буду? Пиво, ладно. Ты меня будешь снабжать. Едой тоже. Но у меня ведь еще и хобби есть. Ишь, скупердейка! Сам завтра этот вопрос подниму». Усмехнувшись, про себя решила, что сама напомню Седрику про документы для Дэна. А то этот такого может наговорить, что достигнутый прогресс скатится к нулю. А то и в минуса уйдет. Решу я вопрос, решу. Только не лезь. Недовольно буркнула, а затем с интересом спросила. А какое у тебя хобби? Не стала добавлять с комментарии про пиво до да маты, а то еще обидится и умолчит. Вот только ответом мне послужил богатырский храп. Пришлось прикрыть голову подушкой, чтобы заглушить этот шум. Такой маленький, а такой громкий. Боже, надо будет найти ему врача-специалиста. Или на худой конец травы. А то я так работать не смогу, если из-за его храпа не буду высыпаться. Боже, дай мне сил. И на этих мыслях моментально отрубилась. Возможно, подпевая своим тонким сапом, громким басам Дэна. Меня разбудили чужие касания. Спросонье просонья я не поняла, что происходит, а затем подскочила, чуть вскрикнув от испуга, когда меня снова коснулись, похлопав по плечу. Грешным делом сначала решила, что это полтергейст, но, чуть придя в себя, даже поругала свое сознание. Я — дипломированный медик, а не суеверная бабка, чтобы верить в подобную чепуху. Хотя и в другие миры до попадания в этот не верила. Кто здесь? — спросила, клацая зубами от страха. «Дэн!» — прошептала-провизжала на тихом ультразвуке. «Это я, Риса!» — раздался испуганный шепот Рона. «Что такое?» Сонный, недовольный тон прозвучал со стороны фейского лежака. «Опять спать не даете, ироды такие! Не успел заснуть, уже утро!» Он закряхтел, как старый дед. Я же протерла глаза и посмотрела в окно, за которым клубилась непроглядная тьма. «Ночь!» — ответила и, наконец, увидела силуэт Рона, когда глаза привыкли к темноте. Хотя все равно было страшно. Неожиданно за дверью раздался громкий стук, отчего я чуть не завизжала. «Что это?» Соскочив с кровати, подбежала ближе к Дэну, который аж взлетел от этого шума. Зато его крылья осветили комнату розовым светом, и нам стало хоть немного видно друг друга. «Поэтому я и пришел! Прошептал со страхом Рон, держа в руках что-то продолговатое. «Нас грабят!» «Здрасте, приехали!» «У нас же брать нечего!» «Я на разведку не пойду!» Затрясся вдруг фей, опускаясь на ноги и прекращая работать крыльями. Мы с Роном переглянулись и синхронно покачали головами. В это время раздался скрежет металла. Мужская брань вдалеке. И я примерно поняла направление. Второй этаж где как раз и ночевал мальчишка. «Я женщина! Вы должны меня защищать!» Буркнула, поджав губы и скрестив на груди руки. Всю сонливость как ветром сдула. «А я ребенок, Парировал Рон, и мы с ним уже солидарно-хмуро и с претензией глянули на Дэна, который как раз-таки мужик и при этом взрослый. Че на меня смотрите? У меня на лице пятно!» Покрутил головой, прикидываясь дурачком. А когда не вышло, решил тоже выкрутиться. Да не смог. А я? А я? Что ты? Что ты? Сказать нечего, сыкло Усмехнулась. Зная, какое у него эго, оно как раз и не позволит ему струсить. А я вымирающий вид в этом мире. Во! Даже палец поднял вверх. Ты тут один такой, возразила, понимая, что права. Вот только не те слова я должна была сказать. Ой, не те. Вот именно. Просиял зубной фей, и в этот момент настала тишина. Мы замерли, прекратив перебранку. Пять минут выжидали, прислушиваясь к звукам. Предлагаю идти толпой. Если вдруг что, кто-то выбежит и позовет на помощь. Предложил отдельный вариант, и все согласились. Вооружаемся оружием, кто во что гораст. Урона в руках палка. Я взяла ножницы. Аден схватил свою излюбленную кружку. Что? возмутился на наши недоумевающие взгляды. Знаете, в трактирах только так, дебаширов утихомерить можно. По голове хрясь, и ты временный овощ, говорит так, будто по собственному опыту знает. И мы на цыпочках вышли из комнаты. В доме стояла зловещая тишина заставляющая наши сердца замирать от страха. Даже в фильмах ужасов не настолько жутко, как в нашем случае. Реальность, она гораздо страшнее. И нет никакой уверенности в хэппи-энде. К чулану, где стоял опустошенный мною сейф, шли тихо, стараясь не скрипеть половицами. Получалось не всегда хорошо, но мы периодически останавливались, прислушиваясь к шорохам в доме. А когда, наконец, подошли к тому месту, на которое указал Рон, то обнаружили сорванную с петель дверь бывшей кладовой корнезуба. «Ну и варварство!» Прошептал Дэн, который опасался шуметь жужжанием своих крыльев, и потому восседал на моем плече. «Это скоро войдет у него в привычку!» «На улице жить было как-то безопаснее!» Не применул добавить Рон, но он явно лукавил. Просто ужас именно сейчас первобытным потоком растекался по нашим венам. Подошла ближе и увидела сейф без дверцы. Ее явно выдрали с корнем, в нетерпении ища то, что было нужно вору. Вот только неизвестно, что именно искали. Золото или эти странные документы с непонятными символами. И даже спросить не у кого. Рон необразованный, Дэн иномирный, как и я. А другим доверия нет. Стейнар тут вынюхивает чего-то постоянно, а лорд Адальберт добр лишь до тех пор, пока ему нужны мои зуботологические услуги. Хотя в его случае челюстно-лицевые, но вряд ли они здесь знают такие термины. «Надо позвать стражу Ри Риса», — неуверенно предложил Рон, опасливо прижимаясь спиной к стене. «Только господина Стейнара знаю», — пожала плечами, с сожалением рассматривая разбросанные в беспорядке повсюду бумаги. «Ну что за воры?» Только добавили нам лишние работы, будто без них у нас ее не хватало. Чтобы у них у всех зубы повыпадали. И тут зазвенели стекла. Мы замерли на полусогнутых ногах, с опаской ожидая нового вторжения. Но ничего больше не происходило, даже спустя несколько минут. Видимо, преступник дал дёру. — Что у вас тут происходит? Рассерженный мужской голос позади нас прозвучал настолько неожиданно, отчего мы дружно завизжали и обернулись. А Дэн вообще обнял меня за голову, заслонив весь обзор. «Почему дверь открыта?» — грозно повторил стейнар, который появился как нельзя вовремя. Хоть и напугал до чертиков. «Слава богу, вы здесь!» — первым кинулся к нему опустивший понура крылья фей. «На нас напали!» «Сделайте что-нибудь!» А вот я, пропустив первую реакцию облегчения, что к нам на помощь пришел местный блюститель порядка, уже с опаской и подозрением посмотрела на мужчину-оборотня. «Кто напал? Кого ранили?» Тут же среагировал Стейнар, напрягая мускулы и хищно оглядываясь по сторонам. «А может, это нам у вас спросить, господин инспектор?» Прищурилась, намекая на его внезапно удачное появление в стенах нашего заведения. «Вор только сбежал, а вы тут как тут. Что вы тут делали посреди ночи?» Рон застыл от моего бесцеремонного наезда в ступоре и с открытым ртом. Дэн с опаской глянул на Стейнара, быстро отлетел на безопасное расстояние. Вот только, вопреки моим предположениям, оборотень не разозлился, а просто в недоумении нахмурился. «Просто случайно мимо проходил. Услышал шум и зашёл». Растерянно ответил, а затем гневно свел на переносице густые брови. «Это мой долг, мисс Риса!» Даже рявкнул в конце, словно оскорблённый моими гнусными догадками. Еще скажите, что так удачно гуляли неподалеку, Фыркнула, ни капли не поверив в случайность. «Пусть в другом месте рассказывает эти сказки!» «Допустим, вы не вор. Тогда что?» «Следили за мной!» «А вот с последним, судя по его покрасневшим ушам, я попала в точку». прокашлялся в ладонь и неловко отвел взгляд. «Ничего подобного. Говорю же, гулял. Вы не верите моему слову?» «Ну да, ну да. В три часа ночи!» — ехидно подметила, навскидку указав время по внутренним биологическим часам. В этот момент Рон догадался зажечь лампу и нашему взору предстало раскуроченное пространство кабинета. «Здесь я, следователь, а не вы, мисс Риса. Так что задавать вопросы — моя привилегия и обязанность. Кто это мог быть?» «Надо же! Как быстро и технично тему сменил! Вот только я была так измотана работой и последними событиями, что сейчас не было никакого дела до его слежки за домом. Может, это и на руку, учитывая, что у нас нет грубой мужской защитной силы в клинике. Дэн прекрасно расшифровал мой скептический взгляд в свою сторону, так как поджал губы и отвернулся, недовольный, что его ни во что не ставят и всерьез не воспринимают. Ишь, нашелся тут обиженный на нашу голову. Защитничек, блин! Вот именно вы же следователь, а не я собралась с мыслями и ехидно парировала этому грубияну Стейнару. «Мне почем знать, кто мог пытаться нас ограбить? Вы разбираетесь? Ваша же работа! А я спать!» С этими словами потопала мимо ошарашенного инспектора, направляясь в сторону спальни. «Все завтра! Все завтра! Сегодня только спать!» «Хорошо, выставлю дозорных у дверей, но завтра вернусь, и вы ответите на все мои вопросы!» Последнее прозвучало будто с угрозой. «Да-да, главная дверь не забудьте за собой запереть!» Махнула рукой, не собираясь проверять, послушается ли. Мне показалось, или он выругался сквозь зубы и произнес что-то из разряда «бабы-дуры бестолковые». «Ай, неважно! Хватит с меня на сегодня приключений и впечатлений на мою бедную пятую точку!» Я ушла, бросив мужчин самих во всем разбираться, даже не вслушиваясь в их разговоры. Как только голова коснулась подушки, моментально отрубилась.